Страдания святого мученика Зосимы-пустынника Однажды Домитиан, правитель Киликии, отправился вместе со своими слугами на охоту и изъездил многие пустыни, холмы и горы, гоняясь за зверями и ловя их. И вот на одном месте он увидал множество зверей, посреди коих ходил старец и беседовал с ними, как с людьми. Охотники бросились на них, и когда звери убежали, взяли старца и привели к князю, думая, что он волшебник, и совершает чарование в пустыне. Его спросили, кто он такой и как его зовут. Святой ответил, — Я христианин, имя мое Зосима. Тогда его связали и привели в город на суд. Здесь князь стал спрашивать его о волшебстве и чародействе, каким образом он так заколдовал зверей, что живет посреди них невредимым и беседует с ними, как с людьми. Зосима отвечал, «Я не для волшебства живу в пустыне, но, будучи сам христианин, я не могу жить в городе с неверующими, поэтому и пошел в пустыню, желая лучше быть со зверями, нежели с людьми злыми, врагами Господа моего Иисуса Христа. Имея образцом такой жизни житие других христиан, святых отцов, удалившихся от мира и живущих в пустыне, и я старался подражать им, насколько мог». Бог же, знающий служащих Ему и промышляющих о них, и меня благоустроив по своей благости, покорил мне на утешение мое диких зверей, и вот я живу с ними, радуясь о Господе и возложив на Него все мои упования». Князь на это сказал ему, «Так ты, злой старец, почитаешь Назарянина? Хорошо, и так я пойду в Назарет, и там буду тебя жестоко мучить, чтобы ты или отказался бы от Назарянина, или в лютых страданиях лишился бы жизни. А, кстати, пусть и Назаряне увидят твои мучения устрашаться». И он нас сначала послал в Назарет святого Зосиму в оковах, а потом и сам отправился туда. Выбрал время для суда, Домитян велел привезти Зосиму и спросил его, «Расскажи о своем волшебстве, как ты околдовал зверей?» Зосима в ответ на это исповедал, что он христианин. Тогда князь велел повесить святого вниз головой, навязать ему на шею большой камень и строгать железными когтями. После этого он опять спросил, «Расскажешь ли ты теперь о своем волшебстве?» Зосима на это сказал, «Христос, Бог мой, вот кто послал зверей на утешение мне в пустыне!» Князь сказал ему, «Если звери слушают твоего Бога, то повели прийти сюда одному зверю, тогда мы все примем твою веру». Зосима, воздев свои честные руки к небу, стал молиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» — говорил он, — «послушай меня, раба твоего, пошли сюда льва, чтобы он служил мне». И внезапно в город вбежал страшный лев, и все, увидав его, разбежались. Лев же, подойдя к Зосиме, стал поддерживать камень, который был привязан к его шее. Тогда князь стал просить святого «Зосима, укроти зверя, и мы отвяжем тебя». Зосима повелел зверю быть кротким, и князь приказал развязать святого и хотел послать его к царю, но Зосима предал Богу дух свой. Христиане погребли с честью тело Святого, прославляя Отца, Сына и Святого Духа, славимого во веки. Аминь.